Глава четырнадцатая Когда я выхожу из кабинета Уорта, на меня так колотит, что я боюсь упасть с лестницы. На мне повсюду пятна крови, даже штаны промокли. Ссутулившись, шагаю через двор. Хорошо бы пальто хоть отчасти прикрывало этот ужас. Почти все ученики разъехались на выходные, но я все равно старательно избегаю дорожек и иду прямо по газону, сворачивая в сторону при виде прохожих. Стараюсь держаться в тени деревьев, не выходить на свет. В общежитии я сразу же иду в общий душ. Гляжу на собственное отражение, когда пытаюсь стереть красное пятно на подбородке, оно только больше размазывается. На меня из зеркала будто смотрит незнакомец. Он старше меня, щёки у него впали, губы изогнуты в злобной усмешке. Безумец, который только что кого-то прикончил, маньяк, убийца. Судя по всему, я ему не очень-то нравлюсь. Незнакомец смотрит волком но чёрные глаза влажно блестят, как будто он вот-вот заплачет. Мне он тоже не очень-то нравится. Желудок болезненно сжимается. Я едва успеваю добежать до кабинки, и там меня выворачивает. Поесть не успел, поэтому тошнит меня в основном желчью. Стоя на коленях на холодном кафеле, я выплёвываю её в унитаз, и тут вдруг меня накрывает такая всесокрушающая волна ярости и отвращения к самому себе, что кажется, будто сейчас она снесёт всего меня без остатка. Чувство такое, будто от меня ничего не осталось. Не осталось никакого желания бороться. Надо сконцентрироваться. Через пару часов приедет Юликова, а перед отъездом нужно многое успеть. Остались еще приготовления. Последние инструкции и мелочи. Но я цепенею от ужаса, думая о произошедшем и предстоящем. Перед глазами кровь. В ушах тихий захлебывающийся стон, который издавал Сэм, корчась от боли. Придется привыкать. Залезаю под душ и включаю горячую воду на полную катушку, так что потом тело пощипывает словно от солнечного ожога. Наряжаюсь для свидания с генералами: рваная футболка, которую когда-то заживала в сушилке, кожаная куртка и новенькая пара перчаток. Свои окровавленные одежки я торопливо застирываю под краном, а потом упаковываю в пластиковый мешок. Придётся пойти на риск и взять с собой телефон, ставлю его на бесшумный режим и сую в носок. Распехиваю по карманам куртки другие нужные вещи. В машине надо будет переложить их в сумку: карточки для записей и ручка, гель для волос и расчёска, сложенные пополам фотографии пэтта, напечатанные на стареньком струйном принтере Сама, потрёпанный детектив в мягкой обложке. Не дов в магазин на углу и перед входом выкидываю в мусорный бак мешок со своей окровавленной одеждой. Мистер Гэдзонос встречает меня своей обычной улыбкой. Как поживает твоя белокурая подружка? «Надеюсь, ты ее субботними вечерами водишь по всяким интересным местам?» «Я ей передам, что это была ваша идея», — ухмыляюсь я, забирая свой кофе и сэндвич с ветчиной и сыром. «Передай, передай!» — он отдает мне сдачу. «Очень надеюсь, что у меня когда-нибудь действительно получится сходить куда-нибудь с Лилой вечером в субботу, что я снова ее увижу. Стараясь не думать обо всем этом, возвращаюсь на парковку, сажусь в Бенц, впихиваю в себя сэндвич. Еда на вкус как пепел». Слушаю радио, переключая станции. Не могу сосредоточиться на словах диктора, а через некоторое время у меня сами собой закрываются глаза. Просыпаюсь от того, что кто-то барабанит пальцами по стеклу. Рядом с Мерседесом стоят агент Юликова, агент Джонс и какая-то незнакомая женщина. Интересно, что будет, если я откажусь выходить? Может, они и постоят, постоят и уйдут? А может, у них с собой специальные гидравлические инструменты, и они вскроют мой Бенц как консервную банку? Открываю дверь и подхватываю с сиденья сумку. «Хорошо отдохнул?» — спрашивает Юликова. На лице у неё сладенькая улыбка, вылитая вожатая из отряда бойскаутов, а не женщина, которая собралась пустить мою жизнь под откос. Выглядит она гораздо лучше, чем тогда в больнице. От холода щёки разрумянились. «Вы же меня знаете?» — я изображаю зевок. «Мне лишь бы подрыхнуть». «Вылезай давай. Если хочешь, можешь поспать у нас в машине». «Конечно». Я закрываю "Бенц". Машина у них, конечно, чёрная, огромный Линкольн, в котором можно устроиться, вытянув ноги. Что я и делаю. Нагнувшись, чтобы положить ключи от машины в сумку, незаметно достаю из носка телефон, прячу его в карман на дверце. В собственном автомобиле они точно не станут таскать контрабанду. Ты собирался мне кое-что отдать, говорит Юликова. Она сидит рядом со мной на заднем сиденье, остальные двое устроились впереди. Пистолет Боже мой, пистолет. Я же оставил его в кабинете Уортона под столом. Юликова, наверное, заметила промелькнувший у меня на лице ужас. Что-то случилось? Я его забыл, простите. Могу сейчас сбегать принести. Нет, Юликова переглядывается с женщиной-агентом. Нет кашель, ничего страшного. Заберём, когда привезём тебя обратно. Может, ты нам расскажешь, где он? Если хотите, я сейчас могу за ним. Нет, ничего страшного. Повторяет она со вздохом. А теперь вы наконец-то расскажете, что происходит? Мне было бы гораздо спокойнее, если бы я был в курсе. Мы всё расскажем, честное слово. План очень простой. Губернатор Петтон устраивает пресс-конференцию, после неё ты должен превратить его в какое-нибудь живое существо, которое мы сможем поймать. Есть особое пожелание. Юликова окидывает меня внимательным взглядом, будто пытаясь вычислить, не провоцирую ли я её. Это мы оставим на твоё усмотрение, во что проще в то и преврати, главное, чтобы он не сбежал. Если особых пожеланий нет, я, наверное, превращу его в какую-нибудь крупную собаку. Может, в гончую? Есть такая модная порода. У них ещё морды острые. Как их там? Салюки? Нет, борзые. У моей мамы был один знакомый с такими псами. Звали его Клайтостин. Он нагрел меня по голове бутылкой, но об этом рассказывать не обязательно. А может, в большого жука? Его можно в стеклянной банке держать, только дырочки в крышке не забудьте проделать. Во взгляде у Юликовой внезапно мелькает страх. Ты чем-то расстроен, я это вижу, она дотрагивается до моей руки, такой по-матерински нежный жест. Я заставляю себя не дёргаться. Ты всегда иронизируешь, когда нервничаешь. Понимаю, это для тебя не просто. Ты не знаешь подробностей, но ты должен нам довериться. Когда работаешь оперативником, всегда до определённой степени остаёшься в неведении. Именно так мы обеспечиваем безопасность своих сотрудников. На лице у неё такое добренькое выражение, и говорит она вполне разумные вещи, похоже на правду. Никаких характерных движений, выдающих ложь, я не вижу. Меня не оставляет мысль о том, что барон вполне мог выдумать те документы. Ужасно, но вполне возможно. Наверное, я привык полагаться только на себя. Ещё когда ты впервые пришёл к нам, я поняла, что тут случай особый, не только из-за твоих способностей, Но и из-за твоего прошлого нам редко удается установить контакт с юношами вроде тебя и барона. Обычно в ПО попадают дети, которые жили на улице, которые сбежали из дома, которых выгнали родители. Иногда нам звонят люди, которые думают, что их ребенок мастер. Таких детей мы тоже включаем в программу. В смысле, люди, которые сами не мастера? Они обычно пугаются? Такие родители? Чаще всего... Иногда ситуация складывается таким образом, что приходится забрать ребёнка, чтобы избежать насилия. У нас есть две специальные школы для детей-мастеров младше 10 лет. Военные школы. Да, но случаются касэль и гораздо более страшные вещи. Ты знал, что многих детей-мастеров убивают собственные родители. Есть, конечно, официальная статистика, но я собственными глазами видела останки, собственными ушами слушала сбивчивые оправдания. «Допустим, нам сообщают о ребёнке, который может оказаться мастером. Мы приезжаем в тот городок, а нам говорят, девочка у родни. И у этой родни нет телефона, с ней никак не связаться. Или мальчика перевели в другую школу, только никаких официальных документов нет. Обычно выясняется, что ребёнок мёртв». «Я не нахожусь с ответом». «А ещё бывает, что детьми никто не занимается. Детей избивают, детям с детства внушают, что вырасти из них могут только преступники». Юликова вздыхает. Ты, наверное, удивляешься, почему я всё это тебе рассказываю. Потому что именно к таким случаям вы привыкли, а не к таким, как у меня с моим семейством. Она кивает, глядя куда-то вперёд, в сторону агента Джонса. Я не привыкла, что меня считают врагом. Но я так не думаю. Я удивлённо смотрю на неё. Ах, кашель, смеётся Юликова. Как бы я хотела, чтобы у меня сейчас под рукой был детектор лжи. И что хуже всего, я прекрасно понимаю, что мы сами отчасти во всём виноваты. Мы узнали о тебе только потому, что у тебя не было выбора, тебе пришлось сдаться. А теперь от твоей матери неприятности. Скажем так, у нас разные цели и мотивы. Мы с тобой вынуждены заключать сделки, но мне бы не хотелось работать так и дальше. Я хочу, чтобы мы были на одной стороне, особенно когда дело касается такой важной операции. Юликова умолкает, давая мне время обдумать её слова. Линкольн останавливается возле отеля Marriott. В таких больших прямоугольных гостиницах очень легко кого-нибудь караулить. Планировка стандартная. Коридор заканчивается в большом центральном лобби. Всего-то и нужно выбрать этаж повыше, поставить одного человека под дверью номера, второго у двери на лестницу, а третьего у лифта. А их тут как раз трое. Агент Джонс глушит двигатель. «Ладно», — говорю я, «все равно я целиком и полностью в вашей власти». «А мы в твоей», — улыбается Юликова. «Хватаю сумку». Агенты забирают из багажника небольшие тёмно-синие чемоданчики, и мы заходим через главный вход. Видимо, мне предстоит весьма скучный вечер. Подожди здесь, приказывает Юликова. Пока она и агент Джонс оформляют документы, меня королит женщина. Присев на подлокотник бежевого кресла, я протягиваю ей руку. Очень приятно, Кэссель Шарп. Она окидывает меня весьма подозрительным взглядом, точно как агент Джонс. Не очень длинные рыжие волосы стянуты на затылке в хвост. Тёмно-синий костюм в тон чемодану, обычные бежевые туфли с круглыми носами, да ещё и колготки. В ушах маленькие золотые колечки, превосходный наряд. Ничего по нему не скажешь, даже возраст определить невозможно. Может быть, как 20 с лишним, так и 30 с лишним. Кассандра Бреннон, она пожимает мне руку. Понятно, почему вас определили на эту работу. Вы из Бреннов? Юликова сказала, что нечасто работает с детьми из кланов, но не сказала, что такого вообще никогда не случается. У меня вполне обычное имя, отвечает Кассандра. К нам подходит Юликова, и мы направляемся к лифту. У нас один большой номер, четыре спальни и одна общая комната. Мне, конечно, ключей не дают. И, конечно, дверь моей спальни открывается не в коридор, а в общую комнату, где стоят старенький диван, телевизор и мини-холодильник. Бросив сумку на кровати до в общую комнату. За мной внимательно наблюдает агент Джонс, словно ждёт, что я сейчас, как настоящий ниндзя, растаю в чистом воздухе. Если тебе надо что-то купить в автомате, скажи нам, кто-нибудь с тобой сходит, иначе не сможешь вернуться в комнату. Двери блокируются автоматически, предупреждает он, будто я раньше никогда не бывал в гостиницах. Джонс, как всегда, без хитростин и прямо как шпала. А где, кстати, ваш партнёр? Хант, кажется, повышение получил. «Передайте ему мои поздравления», — ухмыляюсь я. Судя по выражению лица, Джонсу очень хочется, чтобы от меня осталось пустое место. То есть все почти как обычно, когда он смотрит на меня, как на пустое место. «Есть хочешь?» — прерывает нашу милую беседу Юликова. «Ты ужинал?» Я вспоминаю про оставшийся в машине недоеденный сэндвич. От мыслей о еде мне по-прежнему слегка не по себе, но не следует этого показывать. Не ужинал, но прежде я бы очень хотел услышать подробности о предстоящем деле. Превосходно, кивает Юликова. Тогда пойди помойся, агент Бреннан купит нам что-нибудь поесть, тут где-то поблизости был китайский ресторан, потом мы поговорим. Касать тебе что-то не нравится? Мне всё нравится. Иду в спальню. Следом заходит Джонс. Можно я смотрю твою сумку? Валить. Я сажусь на кровать. Таковы правила, улыбается он одними губами. Ничего интересного Джонс в сумке не находит. Он ощупывает подкладку, осматривает распечатки с фотографиями и чистые карточки для записей. Тебе мне тоже придётся обыскать. Я встаю. При мысли о спрятанном у них в машине мобильнике очень хочется улыбнуться, но я напоминаю себе, что рано радоваться собственному хитроумию, так и попасться недолго. Джонс уходит. Я валяюсь на кровати и читаю свой детектив. Не очень убедительный сюжетный ход. Выясняется, что детектив и убийца, которого он выслеживает, это один и тот же человек. Удивительно, сколько времени ушло у героя на то, чтобы это вычесвить. Когда я сам был в похожем положении, то догадался гораздо быстрее. Через некоторое время слышу, как открывается дверь номера. Кто-то с кем-то разговаривает. В мою дверь стучат. В общей комнате Бреннан расставляет на столе бумажные тарелки. От аппетитного запаха у меня слюнки текут. Думал, что не хочу есть. Но при виде еды меня охватывает страшный голод. Огурцы есть? спрашиваю я. Джонс передаёт мне пару пакетиков. Пока мы едим, Юликова раскладывает на столе карту, там изображён парк. Как я и говорила, план весьма прост. Чем проще тем лучше. Кассель мы не стали бы втягивать тебя в эту операцию, если бы не были полностью во всём уверены. Мы понимаем, что у тебя мало опыта. Губернатор Петтон устраивает пресс-конференцию на месте бывшего лагеря для мастеров. Он пытается выставить дело так, будто вторая поправка поможет мастерам, но при этом его выступление это завуалированная угроза. Она вытаскивает из кармана пиджака шариковую ручку и ставит на карте крестик. Ты будешь всё время находиться вот здесь, в автофургоне. Ничего опасного, но придётся поскучать. Я с улыбкой отправляю в рот очередной кусочек курицы гунбао. На язык попадается острый перчик, и я стараюсь не обращать внимания на жжение во рту. Вот здесь поставят сцену. Юликова делает пометку на карте. А вот здесь будет фургон Петтона. Он в нём переодевается. Здесь ещё несколько фургонов для его команды. Нам удалось зарезервировать один для себя, и нам гарантировали безопасность. Так я там что, буду один? Наши агенты будут дежурить снаружи в форме полицейских. Ещё у нас есть свои люди в службе охраны самого Петтона. Ты в хороших руках. Всё это в некотором смысле логично. «А ещё вполне логичная получится картинка. Я сижу один, потом выхожу и нападаю на Пэттона. Значит, действовал в одиночку, и федерала ни при чём». «А что с камерами наблюдения?» — спрашиваю я. Агент Брэннон удивлённо поднимает брови. «Пресс-конференция проходит в парке, и камер там нет», — отвечает Юликова. «Но не следует забывать о камерах журналистов. Она ставит синюю точку перед линией, обозначающей сцену. Здесь место для репортеров, а вот здесь парковка для грузовиков. Там будут стоять и наши машины. Пока ты сидишь в фургоне, тебя никто не увидит. Я киваю. Агент Джонс накладывает тебе на тарелку ещё риса и курицы в кунжуте и поливает всё это соусом. Петтон произнесёт небольшую речь и начнёт отвечать на вопросы репортёров. Продолжает Юликов: "Ты должен тайком пробраться в свой фургон и сидеть там, пока он не выйдет на сцену. В фургоне установлен телевизор. Ты увидишь всё в местных новостях, поскольку конференция проходит в прямом эфире". О чём будет эта речь? Юликова кашляет, прикрываясь рукой. Против Петта выступил сенатор Райберн. На этой пресс-конференции губернатор сможет перенаправить всё общее внимание, обратившись при этом ко всей стране. Если вторая поправка пройдёт в Нью-Джерси, то и в остальных штатах начнут готовить похожие законопроекты. Хорошо, мне нужно дождаться, когда Петтану уйдёт со сцены. А дальше что? Досчитать до 3 и наброситься на него? Мы подготовили для тебя униформу. У тебя будут папка и гарнитура с микрофоном, точь-в-точь -точь, как у работника сцены. Ещё у нас есть специальная краска, которой мы покрасим твои руки, как будто на тебе перчатки, но пальцы остаются голыми. Умно. Мне не терпится взглянуть на эту краску. Вот бы дедушка обрадовался, если бы узнал, что правительство и правда скрывает от нас всякие секретные штучки. Жалко ему не расскажешь. Пока Петтон будет произносить речь, ты заберёшься в его фургон и будешь ждать там. «Фургон маленький. Когда губернатор войдет, ты легко сумеешь до него дотронуться. Мы будем координировать тебя через гарнитуру, так что если появятся вопросы или захочешь узнать, где сейчас Пэттон, мы поможем». Я снова киваю. Не такой уж и паршивый план. Гораздо более простой, чем тот, который придумал Филипп, когда надо было весь вечер караулить Захарова возле туалета. С другой стороны, эти два плана до неприятного похожи. Видимо, убийства при помощи магии и трансформации совершаются приблизительно по одной схеме. «Хорошо. Я превращаю Пэттона в борзую. Все падают в обморок. А потом что? Как мне скрыться? В моем распоряжении будет минуты две, а то и меньше. Потом отдача. А возле фургона дежурят телохранители. Все произойдет вот здесь». Юликова обводит в кружок фургон губернатора, и агент Бреннон наклоняется поближе «посмотреть». «Тот телохранитель, который работает на нас, будет стоять слева. Он скажет, что Пэттон велел его не беспокоить. Вы наверняка будете шуметь». «Не может быть», — вставляю я. Никто и никогда не смеется над такими шутками. «В последнее время Пэттон вел себя довольно странно, и мы рассчитываем, что наш агент сможет списать возню и шум на его неадекватное поведение. Когда будешь готов, сообщишь нам по гарнитуре, и мы вас обоих заберем». «Я не смогу выйти сразу же». Я поднимаю руку в перчатке, предупреждая возражение Джонса. В самом прямом смысле не смогу. Во время отдачи я буду трансформироваться. В таком виде меня можно переместить только на короткое расстояние и то не факт, и я сам ничем помочь не смогу. Они переглядываются. Я видел, как это происходит, говорит Джонс. Неприятно признавать, но он прав, придётся тянуть время. Юликова и Бреннан смотрят на меня, будто что-то прикидывая. Всё так плохо? спрашивает Бреннан, в смысле Не знаю, я же сам не видел. Иногда мне и смотреть-то нечем, если понимаете, о чём я. Бреннан бледнеет. Видимо, мне только что впервые в жизни удалось вывести из себя агента ФБР. Бинго. Ладно, соглашается Юликова. Меняем план. Подождём, пока не закончится отдача, и только потом заберём его. У нас рядом машина. Вам понадобится поводок, усмехаюсь я. Агент Джонс пристально смотрит на меня. Для Пэттона я шинек. "Да хватит эти какой-нибудь страшные идиотские ошейники, ладно?" Джонс раздувает ноздри. "Практично." Юликова говорит спокойно и вроде бы даже искренне, но дёрганное поведение Джонса действует мне на нервы. Может, он всегда так ведёт себя перед операцией, но это бесит. "Вот и весь план." Юликова тянется за очередным яичным роллом. "Кассель, вопросы есть? У кого-нибудь вопросы есть? А где будете вы все?" Я чуть подталкиваю к ней карту. "Вон там" Она стучит затянутыми в перчатку пальцами по большой области где-то перед сценой. Будем использовать в качестве командного центра фургон, чтобы не провоцировать Петтона. Он потребовал, чтобы в парке работала только его служба безопасности, так что нам нельзя лишний раз показываться ему на глаза. Но Кассель, мы точно там будем, совсем рядом. Совсем рядом, но где именно, я не знаю. Превосходно. А что если мне понадобится вас найти, если сломается телевизор или закоротит гарнитуру? Позволь дать тебе один полезный совет. Когда-то точно такой же совет дали мне. Иногда во время операции что-то идёт наперекосяк. В таком случае у тебя два варианта: либо продолжить, если наперекосяк пошло что-то не очень важное, либо прервать операцию. Придётся довериться собственной интуиции. Если сломается телевизор, просто оставайся в фургоне и ничего не делай. Если у тебя появится ощущение, что что-то идёт не так, ничего не делай. Совет хороший. Такое вряд ли дали бы человеку, которого хотят подставить. Я смотрю на Юликову, она пьёт диетическую колу и жуёт рис. Вспоминаю Барана. Неужели мне и вправду придётся решать, кто из них больше заслуживает моего доверия? Ладно, я беру карту. Можно я её себе возьму, изучу всё хорошенько. Такое впечатление, что ты уже не в первый раз занимаешься подобными делами, удивляется агент Бреннан. Я происхожу из славной династии мошенников. Паручку афер успел за свою жизнь провернуть. Брэнан с фырканием качает головой. Джонс неодобрительно смотрит на нас обоих. Юлика ломает печенюцу с предсказанием и вытаскивает из него длинную бумажную ленту. Там квадратными буквами напечатано: вас пригласят на замечательное мероприятие. После ужина я ухожу в свою спальню. Около кровати стоит телефон. Руки так и чешутся позвонить Данике, узнать, как там сам Сэм. Телефон наверняка прослушивается, но искушение всё равно велико. Но сам, наверное, сейчас спит, и я даже не знаю, захочет ли он со мной разговаривать. К тому же, стоит хоть словом обмолвиться об огнестрельном ранении, и федералы тут же насторожатся и начнут задавать вопросы, а этого сейчас нельзя допустить. И Лиле нельзя звонить. Предыдущая ночь больше похожа на сон, но даже думать о Лиле, сидя на потрёпанном гостиничном покрывале, кажется рискованным делом. Как будто одни лишь воспоминания о её мягкой коже, смехе, улыбке могут дать федералам оружие против меня. Теперь Лила знает, что я на них работаю. Интересно, как она распорядится этой информацией? Чего ждёт от меня? Ложусь в кровать и пытаюсь заснуть. Мысли перескакивают с Лилы на Сама. Я слышу её смех, вижу его кровь, чувствую прикосновение её обнажённые руки, слышу его полный боли крик. Снова и снова пока смех и крики не смешиваются, и я не проваливаюсь в сон. Утром не твёрдым шагом выхожу в общую комнату. На диване сидит агент Джонс с кружкой кофе, рядом полный кофейник, скорее всего, принесли из обслуживания номеров. Джонс смотрит на меня мрачным взглядом. Наверное, только недавно принял вахту. Видимо, они трое караулили по очереди всю ночь, чтобы я не сбежал. Достаю ещё одну кружку и наливаю себе кофе. Он просто отвратный. Неожиданно мне вспоминаются мама и совсем другая гостиница. Слушайте, а в гостиничных кофеварках действительно можно поджарить метамфетамин? Конечно, кивает Джонс, задумчиво глядя в свою кружку. Получается, что хоть в чём-то мама была права. Принимаю душ, одеваюсь. Агенты ждут меня в общей комнате, заказывают завтрак. Нам предстоит провести здесь весь день, а делать особенно нечего. Джонс хочет посмотреть баскетбольный матч на большом плазменном экране. А мы с Юликовой и Брэннон играем в карты. Сначала ставим на кон шоколадку из гостиничного автомата, потом мелочь и, наконец, желание. Выигравший выбирает, какой фильм мы будем смотреть. Я выбираю «Тонкого человека». Чёрно-белый комедийный детектив 1934 года. Немного посмеяться сейчас не помешает.